Глава 86. В 9.30 на следующий день в форме для тренировок курсанта второго военного флота я шла в хвосте членов команды Ганримиуза, с уверенно поднятой головой. Несколько дней мы стояли на границе Альянса. За эти дни Аникс несколько раз покидала Ганримиус с командором и его первым помощником. Мне пришлось одной появляться в столовой, то на завтрак, то на обед и ужин. А один день ее не было до самого отбоя. Сначала я чувствовала себя скованно, оставаясь одна при любом, кто не был человеком. Потом привыкла и перестала вздрагивать при обращении любого из членов команды. Их глаза не вспыхивали так грозно и регулярно при виде меня, как у командора. Облегчением было, что больше не видела командора на тренировках. Аник же всегда успевала на них. Спасением от лишних мыслей стала и работа над сывороткой для обратной мутации пигмента радужки. Много часов в день я работала в лаборатории с реактивами, а когда заходила в тупик или уставала от пробирок и электроники, уходила в смотровой зал. Он был моим вдохновляющим местом, как озеро в Кане. Кто-то проходил мимо, но никто не отвлекал и не заговаривал со мной, кроме сонда который через коммуникатор напоминал о приеме пищи или тренировках. Схема движения по кораблю становилась понятнее. Я уже не путала и легко находила столовую, жилой отсек. Мне помогал и коммуникатор. Связаться с родными я, конечно, не могла. Тот был настроен лишь на внутреннюю связь. Да и нельзя было писать, как бы не хотелось. Однако я уже не чувствовала себя пленницей. Конечно, я понимала, что вечно командор не станет держать меня на корабле. Когда-нибудь он примет решение высадить меня в Альянсе или отправить на Мисс. Хотя и первое, и второе было рискованно. А как разузнать о реальном положении на Мисс без привлечения кого-то с Ган Римюза, при этом не выдав лишнего себе, вариантов не находила? Я задумывалась о том, чтобы найти офицера Кожечка и поговорить с ним. Однажды даже заговорила с Нильсом и спросила, где каюта Вислова. Он указал на ее расположение, но сразу предупредил, что тот под арестом, а все разговоры с задержанными запрещены. Я не рискнула нарушить запрет. Слишком трудно и без того было удержаться на хорошем счету. Хотя бы не вызвать новых подозрений и не настроить против себя Аникс и Сонда, которые, похоже, начинали мне доверять. Да и командор воспринимал меня как члена команды, даже если только показывал это перед всеми. И все же я радовалась тому, что свободна, хоть и не являюсь собой. Но никто меня не знал, и предъявить было нечего. За несколько дней я убедилась, что никто не собирался трогать юного курсанта.